Глава четвертая. Гольф-клуб «Барское дело». Пригород Москвы. Мяч взвился в воздух и полетел над зеленым полем в сторону озера. Мужчина в серых слаксах и рубашке пола застыл с клюшкой, заведенной за левое плечо, словно на поле боя. Тень от кепки закрывала глаза мужчины, что мешало постичь эмоции. Внешне этот человек с незапоминающимся лицом выглядел невозмутимым, словно ничего не произошло. Опустив клюшку, мужчина перевел взгляд на собеседника. Немцу стало не по себе. Его словно препарировали, разделывали заживо, взвешивали каждый внутренний орган и каждую клеточку тела. «Москва — Москва! — глубокомысленно заявил гольфист, упаковывая клюшку в спортивную сумку поделена между преступными группировками, ну, как лоскутное одеяло. «Ты согласен со мной, немец?» «Да, ваша, без титулов», — отрезал гольфист, — «это лишнее». «Так вот, я хочу сказать, что вас, мелких царьков из подворотни, как собак нерезанных, развелось. Когда я выбирал, с кем сотрудничать долгосрочно, вариантов хватало. И ты сам прекрасно знаешь, о ком я говорю». Глаз немца невольно дернулся. В новомодный гольф один из самых опасных преступных авторитетов Москвы играть не умел, поэтому наблюдал со стороны за действиями своего нанимателя. Ему приходилось ездить по полю на электрической машине, смахивающей на тук-тук, и с умным видом наслаждаться летающими мячиками. Не самое приятное занятие на земле. «Так вот...» — резюмировал гольфист, направляясь к грёбаному тук-туку. — Как ты поднялся, так можешь и упасть, лишившись моего покровительства. Уложив сумку в специальное отделение, мужчина достал неизвестно откуда блокнотик. Повернулся к немцу, перелистнул несколько страниц и сверился с записями. Ростислав Володкевич присягнул кодексу инквизиторов — Получил жетон, и теперь официально за пределами досягаемости, с недоброй улыбкой произнес наниматель. Случилось это не далее, как сегодня. И у меня возникает много вопросов, мой лысый друг. Немец открыл рот, чтобы возразить, но его прервали взмахом золотой ручки, инкрустированной крохотным бриллиантом. Первый вопрос. Начал мужчина с блокнотом, связан со сроками. «Ты плохо меня понял, когда я озвучил дату первого сентября. Ты не умеешь считать или не разбираешься в календаре? Может быть, ты не в курсе, что инквизиторы проводят ритуал посвящения в этот день? Или ты, грязь, не знаешь, кто такие инквизиторы?» Последнюю фразу мужчина буквально прорычал. И это было нетипично для столь сдержанного и воспитанного аристократа. Второй вопрос. Методично продолжил наниматель. Я тебе мало плачу. Ты не знал, что можешь привлекать любых одаренных? Меня интересовал всего лишь результат. Но я не закончил. Вопрос номер три. Как вышло, что мы ничего не знаем об истинных возможностях юного Володкевича? Этот мудак убивает всех, кого мы посылаем за его головой. Делает это, даже не напрягаясь. И ты не провел расследование, не заплатил какому-нибудь частному детективу за информацию. Между мной и родовым имением Володкевичей стоит мальчишка, которого изгнали за слабые способности одаренного. Его никто не воспринимал всерьез. О него ноги вытирали, но Ростислав всех удивил». — А теперь у него еще и крыша в виде туровской консистории. — Ваша, без титулов, — напомнил мужчина с блокнотом. — У нас с тобой очевидная проблема. Поместье не продается, забрать его силой не выходит. Ростислав упорно не желает умирать. — Можно попробовать. — Что? — Послать еще кого-нибудь. Я организую. Человек с блокнотом рассмеялся. «Организуешь. Нападение на семинариста равнозначно нападению на инквизитора. И это я молчу про то, что в будущем Ростислав может заинтересоваться твоей персоной. А он на минуточку в ордене карателей состоит». Глаз немца снова дернулся, но он быстро взял себя в руки. «И что? Сделаем чисто?» «Уже сделали. Пробурчал гольфист. Сейчас твоя задача иная» немец терпеливо ждал распоряжений скройся исчезни приказал владелец бриллиантовой ручки затаись в туров никого не посылай я поищу грамотное решение сам а пока найди хорошего сыскаря пусть съездит в никополь а еще лучше в Архайку я разузнает что за тип такой ростислав володкевич какие у него навыки чем он занимался в пустыше «Особое внимание удели Дару. Ты меня понял?» Немец кивнул. Его покровитель сделал пару пометок в блокноте и уселся на переднее сиденье машины. Кажется, эта штука называлась «гольфкаром». «И да. Отсюда, к зданию клуба, ты идешь пешком. «Начну с хорошего», — сказал куратор после того, как мы разобрались с расписанием на ближайшие три дня. «Вы будете получать стипендию, потом жалование, и чем выше подниметесь по иерархии ордена, тем больше станете получать». Раздались редкие смешки. «Я понимаю, что для благородных деньги не аргумент», — добавил Александр. «Вы видите службу в ордене как неприятную повинность. И совершенно напрасно» потому что все доходы, получаемые от ваших поместьей и семейных предприятий, будут сохранены. Никто не посягает на ваши заработки в обычной жизни». «Да ладно!» — вырвалось у Смолина. «Меньше верьте слухам!» Под взглядом инквизитора ушлепок сдулся. «Сам был таким. Знаете, что мне друзья говорили? У святош обед безбрачия, жениться нельзя, усадьбы отбирают, все обнуляют». «Это не так?» — поинтересовался один из близнецов. «Далеко не так», — покачал головой куратор. «Взять, например, меня. Оклад плюс надбавки. Плюс почасовая оплата за наставничество и кураторство. Плюс доход с инвестиций. Плюс собственная сеть магазинчиков по продаже рыболовных снастей». Плюс рента с десяти квартир, разбросанных Средиземноморскому побережью и Карибским островам. Продолжать!» Смешки прекратились. Не было даже перешептываний. «Никто не интересуется вашими доходами», — продолжил Александр. «До тех пор, пока вы не связались с отступниками. В этом случае любые деловые отношения, даже самые выгодные, придется свернуть» да еще и получить в придачу неприятную беседу с тенями из отдела внутренних расследований. Есть и такой. «Я старший наследник в роду», — подал голос аристократ с первой парты. Широкоплечий, холеный парень с классической университетской прической. «Теперь главой рода кому быть? Моей младшей сестренке?» Некоторые ариста переглянулись. Вопрос интересовал многих. Парню было лет девятнадцать, как и моему носителю. Выглядел он вполне адекватным, без лишней заносчивости, присущей именитым отпрыскам. «Род ты возглавить не сможешь», — признал Александр. «Но вот жениться и завести детей — это пожалуйста. И твой сын сможет стать главой рода через поколение». Меня такой расклад категорически не устраивал. Я единственный представитель своего рода, если что. И отказ от лидерства означает лишение титула, или этот момент в кодексе не прописан? Надо будет изучить эту писанину. И у него будет покровительство консистории? Поинтересовался другой Ариста с выбритыми висками и пучком дредов, собранных на затылке. Защита обеспечивается только инквизитором, отрезал куратор. «Не рассчитывайте, что мы будем покрывать ваши рода в любых делах». «Жаль», — расстроился обладатель дредов. «Защита также не распространяется на ваших детей». Брат Александр продолжил заколачивать гвозди в крышку гроба. «Они должны будут самостоятельно прокладывать себе путь и опираться на личную гвардию. А если моего будущего ребенка или жену возьмут в заложники?» Задал каверзный вопрос широкоплечий Ариста. «Отступники смогут влиять на решение инквизитора». «В этом случае включается особый протокол», — ответил куратор. «Мы освобождаем заложников и жестоко караем нарушителя». «В отдельных случаях отступник приговаривается к редактированию судьбы». Страшные слова. «Редактирование судьбы — это супероружие, против которого нет защиты». «Я, правда, слышал легенды о тронутых, редком классе одаренных, над которыми Мойры не властны. Согласно легенде, тронутым помогают сами предсечи, но так ли это, никто не проверял. Говорят, что Сергей Иванов, приложивший руку к открытию врат, был тронутым, но это не точно. С этим вопросом разобрались, подвел итог Александр. Теперь поговорим о системе обучения». Предупреждаю, здесь нет занятий, которых вы ожидаете от обычных школ и университетов. На протяжении сентября первокурсники осваивают базу, участвуют в тренировочных поединках, показывают свои возможности. На каждого из вас собирается досье, которое хранится в тайной сети. И да, эта информация не подлежит разглашению. «Что такое тайная сеть?» – прогудел Илья. «Скоро узнаешь», — уклончиво ответил куратор. «Через месяц вас разберут персональные учителя. Это означает, что каждый семинарист будет закреплен за опытным инквизитором. В первую половину дня вы будете посещать лекции и практические занятия. Потом учиться непосредственно у наставника. В кабине, на арене, в дадзе или ином месте по его усмотрению». Все ваши успехи и промежуточные результаты попадут в базу. Я смогу их проанализировать и внести коррективы в случае необходимости. Важный момент. Отдел, в котором работает ваш наставник, с большой долей вероятности возьмет вас к себе после окончания семинарии. «Мы сами не выбираем?» – возмутился Смолин. «Нет», – покачал головой Александр. «Таковы правила». «И какие есть отделы?» – спросила Карина. Брат Александр прокашлялся. Кхе. Для начала вам нужно разобраться в структуре Инквизиции. Многие путают ступени посвящения, ранги и саны. А еще не знают, что у нас разные ордена объединены в общую систему. Представители боевых орденов, как вы уже поняли, носят рясы. Функционеры — сутаны. К функционерам относятся дознаватели. Их орден обеспечивает нас материально-технической, «Следственной, информационной составляющими. Все дознаватели ходят в сутанах. Правицы тоже функционеры. А вот каратели — это ударный кулак консистории, опорный столб. Мы — исконно боевой орден, носители ряс». «Это ордена?» — уточнила Сугралинова. «Именно», — ответил Александр. «Что касается рангов одаренности, то они остаются неизменными для всех, кто наделен сверхспособностями. Саны. Их всего четыре. Послушник, брат, отец, протоинквизитор. Вы все послушники, подавляющее большинство инквизиторов – братья. И лишь единицы удостаиваются чести стать отцами. Дальше идут ступени посвящения». Они зависят от вашего боевого мастерства и уровня допуска к секретным данным. Всего девять ступеней, маркируемых цветом ряс. Можете перечислить?» Подал голос неприметный паренек в круглых очках. Вид у этого персонажа был серьезный, вдумчивый. И он был одним из немногих, кто раскрыл на парте блокнот. «Охотно», — согласился Александр. У вас первая ступень – белая. Дальше идет вторая – светло-серая. На третьей ступени ряса становится темно-серой. Четвертая ступень – светло-коричневый цвет. Как правило, единицы семинаристов добираются до этого уровня в процессе обучения. Дальше идут темно-коричневый и темно-пурпурный цвета. Седьмая ступень – графит. Восьмая – черно-синий. «До девятой ступени добраться почти нереально. Это антрацитовые рясы. И совсем уж единицы становятся обладателями ряс цвета черный янтарь». «А у вас какой?» — тут же спросила Карина. «Я вдруг осознал, что одежда боевого куратора не идеально черная. Графитовый». Нехотя ответил Александр. «И то я получил допуск недавно, меньше года назад». А до этого пять лет проходил в пурпуре. Паренек в очечках все старательно записал. Что касается ордена карателей, продолжил куратор, то у нас есть несколько направлений деятельности. Тени проводят внутренние расследования, их задача не допустить проникновения ереси в ряды инквизиторов. Каратели выжигают отступничество каленым железом. Это летучие отряды консистории. «Экзекуторы ведают допросами, туда берут преимущественно телепатов». Александр обвел нас испытующим взглядом. «Все хотят стать карателями». Губы наставника тронула легкая усмешка. «Но кем вы станете на самом деле – большой вопрос». Поднялся шум, парни и девушки начали активно переговариваться, делиться впечатлениями от услышанного – Но куратор прервал этот хаос, ударив ладонью по столешнице. «У нас мало времени, послушники». Вновь воцарилась тишина. Куратор воспользовался паузой, чтобы раздать нам документы о неразглашении данных, полученных на занятиях или от непосредственных учителей. За нарушение грозил трибунал. Пришлось подписать. «Надеюсь, я пролил свет на главные вопросы». Куратор бросил взгляд на наручные часы. По размеру стипендии. Сумма у всех одинаковая. Она не зависит от успеваемости. На данный момент это 1000 рублей в месяц. Плюс полное довольствие от консистории. Питание, одежда, проживание. Бесплатный проезд на всех видах общественного транспорта. В любые регионы страны. И на самолетах, выдохнула Илья. «И на самолетах», — кивнул Александр. «А теперь по расписанию. Я его повесил на дверь кабинета снаружи. Перепишите или запомните. Это для тех, кто без блокнота. Корпуса и аудитории отмечены. Сегодня у вас заселение, обед и занятия с мастером-оружейником. К вечеру вы получите свой первый табельный нож. И я очень рассчитываю на ваше благоразумие». «Дуэли на территории кампуса запрещены, а за его пределами хищно осведомился один из близнецов, и за его пределами обломал драчуна Александр, но есть арена».